И тут Алисия почувствовала удар по затылку, и больше она уже ничего не видела. Первое, что сделал Эстебан, выйдя из автобуса, это вытащил пачку сигарет и закурил. Прямо на стоянке автовокзала, не откладывая ни на секунду удовлетворения этой острейшей из потребностей. Более шести часов провел он в проклятой коробке, не сделав ни одной затяжки. К тому же пришлось вытерпеть пытку двумя фильмами про рак и про супружеские проблемы. За окном плыла назад Португалия. Но теперь это была всего лишь черная, непроницаемая завеса, которую изредка пробивали огоньки далеких ферм. Идеальный фон для того, чтобы голова продолжала лихорадочно работать, увязывать причины со следствиями, пытаясь взять власть над будущим и пустить его в то русло, которое нужно ему, Эстебану. Автобус прибыл в Севилью на рассвете. Неровное грязноватое освещение захватывало в плен все новые и новые городские крыши, пока Эстебан пил в вокзальном баре кофе, отдававший хлоркой. Он был так близко от цели, и всю эту ночь так отчаянно мечтал оказаться именно на таком расстоянии от нее, что теперь он позволил себе мазохистское удовольствие чуть отодвинуть развязку и мелкими глотками выпить мерзкий кофе. Он, не торопясь, заплатил и тихим шагом покинул площадь Армас где находится автовокзал, затем спустился по лестнице. Такси он брать не стал, потому что дом Алисии и решение загадки находились всего в нескольких шагах отсюда. Рассвет напоминал трудные роды. Дневной свет все никак не мог пробиться сквозь тучи, затянувшее небо и покрасивший горизонт в истинно черный цвет. Пустынная улица, освещенная тусклым фонарем, похожим на одинокого часового, показалась ему точной копией какой-то улицы в Лиссабоне или улицы в несуществующем городе, той самой улицы, что тянулась через всю тайную географию сновидений. Он хотел доказать себе, что не испытывает волнения и не совершит никаких безрассудств. Но когда он, наконец, свернул на улицу католических королей и увидел чуть впереди огромный ресторан быстрого питания, который находится на углу рядом с домом Алисии, вопросы посыпались на него, как осколки разбитой в дребезги вазы. Почему? Когда он позвонил во второй раз, перед тем, как сесть в автобус, не сработал даже автоответчик — Куда подевалась магнитофонная пленка, которая должна была записать его сообщение, та самая пленка, на которой содержалась разгадка тайны? И где была Алисия раньше, когда автоответчик подсунул Эстебану механический суррогат ее голоса? Что он скажет Алисе, если, конечно, они встретятся, глядя ей в глаза и вспоминая предательские слова, завершившие сообщение? Хотя теперь... Он и сам не мог с уверенностью сказать, произнес он их или нет. Из ночной Португалии он добрался сюда без малого за семь часов. И всю дорогу его сжигал страх за Лисью, желание спасти ее, вытащить из беды, которая нависла над ней, и о которой она не догадывается, и которая похожа на проклятие, на болезнь, слишком глубоко проникшую в тело и потому незаметную. Теперь, стоя у подъезда, Эстебан швырнул дорожную сумку на землю и закурил, стараясь не дать страху затуманить сознание. Он нажал на кнопку домофона. Пятый этаж, квартира 3, Нажал четыре раза. Докурив сигарету до самого фильтра и воспользовавшись тем, что какой-то пенсионер, имеющий привычку рано вставать, вышел на улицу...